просто немцев, которые, возможно, помнят и Дрифса, и Клейнера, и Драгова. Под этой фамилией меня знали сотрудники МГБ ГДР. Я всем им говорю спасибо за дружбу и помощь. В конце лета 1963 года я вернулся в Москву. Пафика в Китай. После возвращения из Германии, несмотря на положительные результаты в работе, мне не нашлось места в центральном аппарате нелегальной разведки. Для него я был новичком, хоть и опытным, но новичком, а таких туда брали неохотно. К тому же, тогдашнему руководству были известны мои взгляды на организацию работы и использование нелегалов, что отдельными руководителями воспринималось в 1963 году с опаской. Я не стал спорить и был направлен отделом кадров на курсы усовершенствования оперативного состава УСО. Учёба на курсах обилила свободного времени, давали возможность проверить правильность своих взглядов, ознакомиться со взглядами на организацию и ведение разведывательной деятельности других сотрудников разведки. Время шло. Его нет-нет доразнообразили выходки нашей почты. Кто-то стал бросать в наш почтовый ящик газету «Женьминь-Жибао» на китайском языке. В семье на это не обратили особого внимания, но сразу же вспомнили, что в декабре 1963 года в кадрах разведки мне предложили прервать учебу и приступить к подготовке к в командировке в КНР. Почему выбор пал на меня, не владеющего китайским языком, не знаю. Но резкое обострение советско-китайских отношений требовало организации разведывательной работы по КНР, которую мы прекратили в октябре 1949 года, даже передав китайским органам безопасности свою агентуру совершив недопустимую для любой разведки ошибку в угоду пожеланиям и просьбам временных союзников. Ошибочность этого шага сказывается и по сей день. Задача передо мной была поставлена трудная. Ведь с 1949 года китайские разведчики и контрразведчики проходили подготовку у нас, были частыми гостями на Лубянке. мы широко распахнули им свою душу и раскрыли сокровенные секреты, но не обратили внимания на отдельные особенности в действиях китайской верхушки. Дипломаты-китайцы и разведчики-китайцы. Ещё помнили, что во время первого парада после прихода к власти на площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдун спросил Джойн Лай: "Ну что? Несбыточная Как видишь, с советской помощью осуществилось, на это Джоу ответил. Теперь бы с их помощью и удержаться. Удержимся. Но не будешь же ты считать их постоянными союзниками, бросил Мао. Этот вроде безобидный обмен мнениями не был случайным. Он отражал истинные взгляды Мао Цзэдуна. Как стало известно в ходе последующих наблюдений и сбора данных, слегка оправившись после гражданской войны и взяв власть в свои руки, китайское руководство ещё в 1952 году развернуло глубоко законспирированную разведывательную работу по СССР, готовило пакет территориальных претензий к Советскому Союзу. Ко всему этому добавлялись острые разногласия по вопросам лидерства и задач международного коммунистического движения, отягощённые ещё и отношениями между лидерами обеих стран. Начальник первого главного управления генерал Сахаровский напутствуя меня на работу в Пекин, просил быть осторожным, терпеливым, всё перепроверять. Не забывать об особенностях психологического склада характера китайцев, истории самого Китая и его отношений с Россией, а также о подходе китайцев к другим странам и к иностранцам вообще.